Глава 66. Ася. Как я и предполагала, Сеньке сняли швы и отправили ее на долечивание домой, наказав приехать еще раз на контрольный осмотр через месяц после операции. Так что в клинике я не провела и получаса, минут пятнадцати, выскочив оттуда, словно пробку из бутылки, с улыбкой пошла навстречу Виктору, который... Ха! Он курил! Курил, наворачивая круги вокруг машины и, кажется, сам понимал, что поступает как подросток, потому что, увидев меня, слегка порозовел и отбросил сигарету в сторону. «Иди затуши», — я укоризненно покачала головой, — «или выброси вон в урну, а то пожар начнется еще. Не надо швыряться окурками. Не знала, что ты куришь, кстати». «Я и сам этого не знал», — хмыкнул Виктор и рассмеялся. После того, как Виктор, будто хороший мальчик, поднял окурок с газона и переместил его в урну, мы сели в машину и молча покинули стоянку ветеринарной клиники. И чем дальше отъезжали, тем сильнее я нервничала. Как девчонка на первом свидании, ей-богу. Впрочем, с учетом того, сколько лет у меня не было этих самых первых свиданий, наверное, действительно девчонка. Может... Вдруг вякнул Виктор, а затем огорченно протянул. Ах да, тебе же надо Сеньку домой отвезти. Ты хотел предложить вместе позавтракать? Я тут же ухватилась за эту тему, как утопающий за спасательный круг. Не знаю, как назвать. Для обеда еще рано, для завтрака поздновато. Назовем чаем, улыбнулась я. Но «Ну, ты прав, сеньки надо домой. И кстати, чай можно попить и у меня дома. Мы с Ликой вчера вечером печенье пекли. Заодно попробуешь». Виктор обрадовался. Заулыбался, гордый такой. Надулся весь, будто шарик. «Понимаю, понимаю. Конечно, приятно, когда женщина, которую еще пару недель назад чуть было не послала в пешее эротическое, приглашает на чай. И не только на чай. Но об этом лучше пока не будем. Вдруг спугну». Подумал об этом и самой смешно стало. Как же все-таки порой переворачивается наша жизнь? Кто бы мог предположить, что я буду опасаться спугнуть Виктора бабника предложением заняться сексом? А вот подишь ты. Пока ехали ко мне домой, болтали об отвлеченном, никак не затрагивая все то, что я поведала Виктору менее часа назад. Он рассказал мне о родителях, которые, как и мои, к сожалению, уже умерли, о том, как уехал из родного города, чтобы что-то изменить в своей жизни. Я, в свою очередь, вспоминала времена адаптации, когда почти каждый день близнецы лика давали мне, что называется, просраться. Да, грубое слово, но без него никак. Первые несколько месяцев после детского дома были кошмарными, и порой я всерьез опасалась, что не выдержу. Лика все время рыдала, отказывалась от еды, капризничала по любому поводу. С ней вообще нельзя было договориться. Ночью не спала, постоянно просыпалась и ревела. Мальчишки были хмурыми и замкнутыми, и я прям чувствовала, что они ждут подвоха. Вот-вот сейчас эта странная тетя приведет какого-нибудь дядю, и тот им покажет, что их место возле параши. Не доверяли мне совсем. На нервной почве я тогда думала, посидею. Похудела килограмм на пять, начала греметь костями. И постоянно пила магний, чтобы хоть как-то успокаиваться. А потом... Сначала Лика начала спать по ночам. Затем тянуть ко мне руки, улыбаться и говорить «мама». Услышав это, мальчишки напряглись. Попытались даже объяснить сестре, что она не права. Но что можно объяснить годовалой девчонке? Лика приняла меня, а вслед за ней меня приняли и близнецы. Однако прошло не менее трех месяцев, а то и больше, прежде чем Тема и Лешка перестали ждать от меня подлянки каждый божий день.